вследствие назначения нового начальника левого фланга князь Борятинского. Князь Борятинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь, как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своему в Грозную собрал отряд с тем, чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышов писал Уранцову.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 В этот отряд, чтобы повидать там собравших своих однокашников по Павловскому корпусу и полчан, служивших в Куринском полку и адъютантами, ординарцами при начальстве, приехал в отпуск и Бутлера своего укрепления».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 Полторадскому собрались офицеры, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в сто рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке в кармане под талон свой кошелек, но, наконец, не выдержал, и, несмотря на данные себе и братьям слова не играть, стал понтировать. И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту и мелом сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уж боялся исчесть то, что было за ним записано. Он, не считая, знал, что, отдав все жалование, которое мог взять вперед цену своей лошади,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 Чтобы дать на провожавшему его казаку, и по его грустному виду и коротким ответам поняла, что он проигрался, и напала на Ивана Матвеевича, зачем он отпускал его. На другой день Бутлер проснулся в двенадцатом часу.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 Тогда Хаджи Мурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Кавказией, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамелем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе магометанскому городе была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи Мурату переехать в Нуху. Для Воронцова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 История эта представлялась или счастливым оборотом в Кавказской войне, или просто интересным случаем. Для Хаджи Мурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из горы отчасти, спасая себя, отчасти из ненависти к Шмелю, и как не трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех. Он действительно обдумывал планы нападения на Шмеля.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 Последний лазутчик, который был у него в внухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьей к русским, но людей, готовых на это, слишком малые, что они не решаются сделать этого вместе с заключения семьи введено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из введенного в другое место. Тогда на пути они обещаются сделать это. Хаджимурат велел сказать своим друзьям, что он обещает три тысячи рублей за выручку семьи. В Нухе Хаджи Мурату был отведенный большой дом в пять комнат, недалеко от мечети Иханского дворца. В том же доме жили представлены к нему офицеры и переводчик, и его нукеры. Жизнь Хаджи Мурата проходила в ожидании приема лазутчиков из гор и в разрушенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи.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 давай сейчас дадим сказал чиновник доставая кошелек из своей дорожной сумки. и на что ему деньги сказал он по русски приставу полагая что хаджимурат не понимает но хаджи мурат понял и сердито взглянул на кириллова доставая деньги кириллов желая разговориться с хаджи муратом с тем чтобы иметь что передать при возвращении своему князю воронцову спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь Хаджимурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос. «Скажи ему, что я не хочу с ним говорить, пускай даст деньги». И сказав это, Хаджимурат опять сел к столу, собираясь считать деньги. Когда Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых, Хаджимурат получал по пять золотых в день, он подвинул их к Хаджимурату. Мурату. Хаджи Мурат сыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеше и пошел из комнаты. Статский советник привскочил и велел привычку сказать, что он не должен сметь этого дела, потому что он в чине полковника. Тоже подтвердил и пристав, но Хаджи Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты. «Что с ним станешь делать?» — сказал пристав. «Пырнет кинжалом и все. С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает». Как только смерклось... Пришли из горы обвязанные до глаз бушлыками, два лазутчика. Пристав провел их в комнаты Хаджи Мурату. Один из лазутчиков был мясистый черный тавлинец, другой худой старик.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 и думал. К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено — или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским или бежит с нею в хунзах и будет бороться с Шамилем, Хаджи Мурат не решал. Он знал только, что сейчас надо было бежать от русских в горы, и он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бишмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной и ночи и ударили в уши свист и щелкание сразу нескольких словьев из сада, примыкавшего к дому.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 Не такой сморщенный, седой, с решеткой зубов, какую он оставил ее теперь, а молодой, красивый и такой сильный, что она, когда ему было уже лет пять, он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду.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 Солдаты разобрались по казармам и угощивались не только ужином кашей, говядиной, но и водкой. И офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угащивали пришедших. Угощение кончилось попойкой с песенниками. Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледный серый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ее воображаемых врагов. И то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню «Шамиль начал бунтоваться в прошедшие годы», «Трай рай рататай в прошедшие годы». Бутлер был тут же. Он старался видеть в этом военную поэзию, но в глубине души ему жалко было Иван Матвеевича. Но остановить его не было никакой возможности, и Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой. Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги. Было светло так, что всякие камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Маргмитну в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора данного Марью и Бутлеру, он немного совестясь избегал встреч с нею. Теперь же при лунном свете от выпитого вина Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней. — Вы куда? — спросил он. «Да — До своего старика проведа, дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренне и решительно отвергала ухаживание Бутлера, но ей неприятно было, что он все в последнее время сторонился ее. «Да — То что же его проведывать? Придет. — Да придет ли. А не придет, принесут. То — То-то. Нехорошо ведь это, — сказала Марья Дмитрия. Так не ходить? — Не, не ходите. А пойдем лучше домой.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 Месяц светил взад приезжему, так что Марья Дмитриевна узнала его только когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде с Иваном Матвеевичем, и потом Марья знала его. — Петр Николаевич, вы обратилась к нему Марья Я сам и сказал Каменеву. — Файт, Бутлер, здравствуйте. — Не спите еще, гуляйте с Марья смотрите, Иван Матвеевич вам задаст, где он. — А вот, слышите, — сказал Мардмитну, Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса. песни. Кутят. Это что, ж ваши кутят? Нет, пришли из Хаса в юрту, вот и угощаются. А, это хорошее дело, и я поспею. Я к нему и только на минуту. Что же, дело есть, спросил Бутлер? Есть, маленькая дельца. Хорошее или дурное? Кому как. Для нас хорошее, кое для кого скверное. И Каменев засмеялся. В это время и Пеши, и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича. «Чихерев!» — крикнул Каменев казаку. «Подъезжай-ка!»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 Шея была замотана кровальным полотенцем, несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение. Марь Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом. Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах.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 Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась. — Что вы, Марья спросил Бутлер. — Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право, — сказала она, вставая. — тоже совсем со всеми может быть, — сказал Бутлер, не зная, что говорить. — На то война. — Война! — вскрикнула Марья Какая война? Живорезы, вот и все. Мертвое тело земле предать надо. Они зубаскалят живорезы, право. Повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход. Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменев рассказать подробно, как было все дело. И Каменев рассказал: Дело было вот как. Хаджи Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех внухе Нухе было полусотни, из которой разобраны были по начальству человек десять, а остальных же, если их посылать, как было приказано, по десяти человек, приходилось бы наряжать через день. И потому в первый день послали десять казаков, а потом решили посылать по пять человек, прося Хаджи Мурата не брать с собой всех своих нукеров. но 25 апреля Хаджи Мурат выехал на прогулку со всеми пятью.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 отъехав версты две Мурат рунул своего белого кабардинца он пошел проездом так что его нуы шли большой рыщью так же ехали и казаки эх лошадь добра под ним сказал Ферапонтов. кабы в ту пору как он немирной был садил бы его да брат за эту лошадку триста рублей давали в тефлисе а я на своем перегоню сказал назар как же перегонишь сказал тираппон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 «Врешь, не уйдешь!» — крикнул Назаров, задетый за живое. Он ударил плечу своего крупного рыжего мерина и, привстав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его весьма за Хаджимуратом. Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо, с добрую, сильную лошадью летел по ровной дороге за Хаджимуратом, что ему и в голову не приходило возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым скоком набирал на Хаджи и приближался к нему».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 Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок, сожгли его, и он, как мешок, ковырнулся с лошади. Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханефис и хан Магомой, бросились за Мишкиным, но он был уже далеко впереди, и горцы не могли догнать его. Увидав, что они не могут догнать казака, Ханефис и хан Магомы вернулись к своим. Гамзала, добив кинжалом Игнатова, прирезала и Назарова, свалив его с лошади. Хан Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджимура откликнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже версты из три от Нухи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу.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 Карганов, захватив с собой старика, вернулся назад и, по виду стряноженных лошадей, уверившись, что Хаджимурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджимурата живого или мертвого. Поняв, что он окружен, Хаджимурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве, и нукеры точно же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджимурат работал вместе с ними. Как только стало светать, так к кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал «Эй!»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 Курбан сидел с краю канавы и пел «ля-ля-хай-ля-ла» и, не торопясь, стрелял, но попадал редко. Ильдар же дрожал всем телом от нетерпения, бросился с кинжалом на врагов и стрелял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджи Мурата и высовываясь из-за завала.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 Хан Магома же не сидел, как другие, в канаве, а перебегал от канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место и, не переставая, визжал и стрелял с руки без подсошки Его первый ранили. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджи -Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи Мурат вырвал из бешмета вату, заткнул себя рану и продолжал стрелять. «Бросимся в шашки!» — в третий раз говорил Элдар. Он высунулся из-за завала, готовя броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь на ногу Хаджи Мурату. Хаджи Мурат взглянул на него. Бараньи прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджи Мурата. Рот, выдающийся, как у детей, верхней губой, дергался, не раскрываясь. Хаджи Мурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться». Ханефин нагнулся над убитым Эльдаром и стал быстро выбирать нерастрельные заряды из его черкески. Курбан, между тем, все пел, медленно заряжая и целясь. Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, продвигались все ближе и ближе, еще пуля попала Хаджимурату в левый бок. Он лег к канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. в Бог была смертельной, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его ображении одно другим. То он видел перед собой силача абу салхана как он, придерживая рукой отрубленную висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага, то видел слабого бескровного старика Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его мягкий голос, то видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное с рыжей бородой и прищуренными глазами лицо врага,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 Гаджи Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и, осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерий, шеи и чёрная из головы и залила траву. И Карганов, и Гаджи Ага, и Ахмедхан, и все милиционеры, как охотники над убитым зверем, собрались над телами Хаджи Мурата и его людей —